Часть вторая. 36 часов спустя. Глава 1. Он был похож на артиста советского кино, не конкретного, типажного. Мужчины с подобной внешностью в фильмах той эпохи играли рыцарей или мореплавателей. Правильные черты сурового лица, умные глаза, густая серебристая шевелюра. Это и «Король Артур» и «Христофор Колумб», однако тот, кто явился к Борису этим утром, как будто только что отыграл сцену в фильме об Америке, но снятый на прибалтийской киностудии. Что-то похожее на «Богач-бедняк» или «Детектив по чейзу». В раннем своем детстве Марков смотрел такое кино по телевизору вместе с бабушкой, ничего не понимая, но будучи уверенным в том, что перед ним настоящие иностранцы. «Вы отец Витаса?» — на всякий случай спросил Боря у визитера. «А вы ждете кого-то еще?» — вопросом на вопрос ответил тот. «Нет, но вы слишком молоды для родителя сорокалетнего мужчины. Мне 68. Борис ни за что бы не дал ему столько. Пятьдесят от силы. Морщинки только у глаз, но щеки не висят, не то что у него шея не дряблая». Неужели мужчина пластику делал? Даже при хорошем уходе и правильном образе жизни так не сохранишься. «Меня зовут Иво», — представился отец Витаса. По-русски он говорил значительно лучше сына, что неудивительно, ведь он был уже состоявшимся человеком, когда развалился Советский Союз. «Можете обращаться ко мне по имени или фамилии Густавсон? Мне все равно. И мне. Я Борис Марков». Он протянул руку, и Иво ее пожал. Не крепко и быстро. Но этого хватило, чтобы понять, старик не так бодр, как кажется. Руки у него совсем слабые, а пальцы узловатые, подрагивающие. Артрит, а то и Паркинсон у Ива Густавсона. А еще легкое косоглазие. Боря только сейчас заметил, что правый глаз периодически уезжает в сторону, тогда как левый находится по центру. «Вы тут живете?» — спросил Ива, обведя глазами комнатушку. Правый за левым не поспевал, и Боря очень на это отвлекался. «В этом скворешнике? Или только товар складируете?» В углу стояло несколько коробок с бальзамом на основе змеиного яда. «Живу», — честно ответил Марков. Времена, когда он стыдился тех скворечников, в которых обитал, давно прошли. «Прибедняетесь для видимости?» «Что? Простите?» «Маскируетесь под голодранца, чтобы никто вас не раскрыл? Что за ерунду вы выдумали?» «Владлен сказал мне, что вы, господин Марков, были одним из ведущих адвокатов криминальной столицы России». «Питер давно уже лишился этого звания», — фыркнул Боря. «Да и не называл его так никто, кроме героев бандитских сериалов». «Не суть», — перебил его Ива. Он так и не сел, на предложенное кресло остался стоять у двери. «Вы отлично зарабатывали, не так ли?» Неужели все деньги профукали? Не поверю. Воля ваша, но я действительно беден. Что имел на счетах, давно потратил. У меня остались только квартиры и машины в Питере. Почему не возвращаетесь туда? Хотелось ответить, не твое собачье дело, но Борь сдержался. Есть причины, буркнул он, о них он не рассказывал даже Владлену. Тот понимал, что у Бори какие-то неприятности на родине, но с расспросами не лез. «Все, я не могу тут больше находиться», — выдохнул Ива. «Стены давят и воняет жутко. Чем, не пойму». Бори пожал плечами. Он не замечал никаких неприятных запахов. На улице да, чем только не воняло, а тут в кондиционированном помещении с наглухо закрытым окном, лишь немного сыростью, но больше черным бальзамом, который даже парализованные конечности может восстанавливать. Чудо-вещь. Специфически пахло. По мнению Бори приятно, но кто-то так не считал. «Есть поблизости какое-нибудь приличное заведение, где подают кофе?» — спросил Ива. «Желательно европейское. Старбакс в пяти минутах ходьбы. Пойдемте туда. Нужно поговорить». Боря не стал возражать, сунув ноги в сланцы и взяв ключ, он собрался покинуть комнату, но Ива остановил его. «Возьмите с собой телефон, он может понадобиться». О том, что отец Витаса, приехавший в Таиланд, за телом сына хочет с ним встретиться, Боря узнал от Владлена, Тот еще спросил, когда Марков сможет. «Никогда», — ответил на это он, — «не собираюсь я беседовать со скорбящими родственниками». «Старик в адеквате, поговори с ним. Тебе что, трудно?» «Да». «Борь, не капризничай. Скажи, что я уехал из города. Поздно, я уже сообщил ему твой адрес. Но ты, прежде чем сбегать, подумай вот о чем. Густав сын старший прилетел сюда частным бортом, значит, он настоящий богаче и может быть тебе полезен». «Я ему уже помогаю с документами, и мне за это хорошо платят. Не упусти шанс заработать и ты». Боря решил прислушаться к совету Владлена и дождаться старика, и вот теперь они идут в кофейню разговаривать. «Ты обнаружил тело моего сына?» — спросил Ива после того, как они уселись за столик. По пути он с Бори говорил о климате, который ему не понравился, спрашивал, всегда ли так душно. На «ты» он перешел без разрешения, но Боре так было даже удобнее общаться. «Вам разве в полиции не сказали о том, что я, как и еще два человека, свидетеля, ему не дали закончить предложение?» «Официальная версия мне известна», — перебил его Ива. «Вы сговорились и дали одинаковые показания, чтобы смерть Витаса признали несчастным случаем. С чего вы взяли? Он никогда не занимался гимнастикой, тем более ушу. Нам показалось, что он ею занимался». Вы нашли его мертвым, и чтобы расследование свелось к минимуму, придумали историю с зарядкой и падением. Этому у меня нет доказательств, но я знаю точно, моего сына убили. Нужно выяснить, кто. Ива пристально посмотрел на Бориса, глаза не разъехались, но тот, что косил, чуть выкатился. Марков понял, что он не от рождения такой, а после тяжелой травмы. Где-то под густыми волосами старика должен быть шрам. Я повторю свой вопрос, это ты обнаружил тело? Боря кивнул. А кто подкинул идею с зарядкой? Думаете, это сделал убийца? Если не ты, то да. Почему не я? Ты единственный вне подозрений. Почему? На крыше отеля была камера, направлена на противоположный берег реки, где стоянка лодок. Ты попадал в нее все время, пока лежал в гамаке. Я проверил, ты ни разу не встал, только ворочался. А один раз вскочил, приснилось что-то? Да, крик, пощади. Камера писала без звука, на всякий случай спросил Боря. Старик встрепенулся, ты что-то слышал? Только птиц, — ответил тот, — если не уверен, лучше промолчать. Но если б камера со звуком писала, можно было бы убрать их голоса. Нет, она допотопная. Так кто первым сказал про зарядку? Девочка-подросток, совершенно безобидная, еще и крохотного расточка она не справилась бы с Витасом. Его достал из кармана брюк, сложенный в четверо лист, пока разворачивал, Марков более детально его рассматривал. Артритные руки, гладкое лицо с косящими глазами, густые волосы — это все он уже отмечал. Сейчас пришла пора неочевидного. Одет, как и сын, с претензией, но, как ни странно, менее консервативно. К примеру, ремень на штанах не тесненной кожи и черного цвета, а плетеный и оранжевый. На мочках ушей точки — это заросли дырки. На предплечье качественно выполненная татуировка. Целиком ее не увидите за рукава футболки Пола, но край, что выглядывает, прорисован и пробит великолепно. Это не старая школа, а новая. Тату не больше пяти лет. Выходит, Ива набил ее в 60, Да он рокер. Это список тех, кто ездил на экскурсию, начал Ива, выложив расправленный листок перед Борей. Мне дал его Владлен. Я думал, в нем будут паспортные данные, и очень удивился, что вы спросили лишь имена и фамилии. Фамилии мы тоже не спрашивали. Кто захотел, тот указал. Таких всего двое, как я посмотрю. Один из них — ваш сын. А второй? Николай Корягин. Очень своеобразный товарищ, чудик. Борис отодвинул список, он уже видел его, но решил освежить в памяти. Не только Ильичу, но и прочим агентствам паспортные данные не нужны, исключение поездки за границу. Место, откуда забрать, если это гостиница, номер комнаты, чтобы позвонить на случай опоздания клиента и имя. Но паспорта нужны при заселении в отель на Квае. Естественно. Туристы предъявляют их администратору, а не нам, гидам. Полицейским, что приехали на вызов паспорта, тоже передали для заполнения бумаг и снятия копий. — А вы, значит, даже номера мобильных телефонов не записываете? — продолжал занудствовать старик. — Деньги мы берем вперед. Контактные данные представители агентства даем, так что нет, мобильные нам без надобности. Ты ни с кем из туристов не обменялся личными контактами? Нет, а зачем? Держишь дистанцию? Я работал на этой экскурсии, причем неофициально, а неприятелей искал, — буркнул Марков. Но узнать все данные людей из списка не проблема, надо всего лишь обратиться в туристическую полицию». Про себя же подумал, что они все есть у Владлена, но он их приберег, и телефоны туристов у него имеются. Их собрал Джейсон перед тем, как всех усадить в автобус. Ну а зачем же даром делиться информацией? Бори не сомневался в том, что Владлен рассчитывает на вознаграждение, он своего никогда не упустит. Боря выпил свой кофе, но хотел еще, и пирожное, он вообще глазами уже половину ассортимента слопал. «Давайте вы уже озвучите свои планы относительно меня, а то аппетит разыгрался. Тут так соблазнительно пахнет». Так бы сразу и сказал, что голоден. его снова полез в карман и на сей раз достал бумажник. «Бери все, что захочешь, а мне двойной американо. Никак не проснусь». И протянул Бори банковскую карточку, обычную, но была в одном из отделений еще и платиновая. Марков не стал скромничать и заказал себе кучу десертов. К сладкому он относился спокойно, довольствовался спелыми фруктами, иногда покупал банановые кексы по 20 батов, 60 рублей, по нынешнему курсу, и поди знай, дорого это для нынешней России или нет. Но, стоя у витрины со всевозможными чизкейками и тирамису, понял, как соскучился по этому всему. В прошлой жизни он каждый день заезжал в кофейню и к напитку всегда брал пироженку, проглатывал ее, не особо концентрируясь на вкусе. Боря вообще на вкусе не концентрировался. Еды, напитков, самой жизни. А в ней столько всего лакомого было. «Боря, ты чего застыл?» — окликнул его Ива. А Марков и правда как-то выпал из реальности, загипнотизированный десертами, на которые он взглянул другими глазами. Взяв поднос, он вернулся к столу. Кофе еще нужно подождать. Но Боря и без него с первым пирожным справится. «Ничего, у него не слипнется и в горле не пересохнет». «Вкусно?» — спросил Ива, пронаблюдав, как Боря вгрызается в штрудель. «Есть можно», — ответил тот. «Но шарлотка моей бабушки в сто раз лучше. Она готовила ее в печи. Ты деревенский?» «Из села», — Боря вспомнил его, без содрогания, как раньше. «Милое местечко на самом деле. А какая там природа? Жалеешь, что уехал из него?» «Нет». Все, кто остался там, спились. Половины уже нет, друзей с которыми он купался в Ужихе. Но вернуться хотел бы. «Найди убийцу моего сына, Боря, и ты это сделаешь», — горячо зашептал Ива. «Я заплачу тебе баснословные деньги, они даже с твоими прежними гонорарами ничто. У меня никого не осталось, понимаешь? Витас был моим единственным сыном, наследником, кому теперь все». В благотворительные фонды, но я не филантроп, На сирых и убогих мне срать. Он произнес это слово со смаком и совсем без акцента, хотя до этого мягкие знаки глотал: Ты адвокат, у тебя аналитический склад ума, и ты знаешь всех фигурантов. Вычисли убийцу. Дай старику успокоение о себе шанс на нормальную жизнь. Не ожидал Боря такого накала страсти, поэтому немного опешил. Отодвинул тарелку с шоколадным фонданом, вытер рот салфеткой. Игра пошла, он это почувствовал, и волосы на его затылке встали дымом. Переговоры. Настоящие, на высшем уровне. Теперь главное не оплошать. «Сколько вы готовы мне заплатить?» – начал с главного Боря. «Конкретно. Сто тысяч евро». Да, это больше, чем его крайний гонорар. И сумма, о которой нынешний Боря Марков даже мечтать не может, но она небоснословная. «Чтобы вернуться в Россию, мне нужно намного больше», — заметил он и придвинул к себе десерт. «Двести». «Неужто вы так ограничены в средствах? Я думал, вы как минимум миллионер». «Я — да. А ты — изгнанный из страны адвокатишка. Бери, что предлагают». «Вообще-то я следователем прокуратуры проработал 7 лет. У меня большой опыт. И, как вы правильно заметили, только я знаю всех фигурантов дела. Триста и дом». «Где? Тут?» «В России. Ты же туда рвешься. У меня есть фирма, собирающая каркасные дома, финская технология. Поставить можно где угодно. Полмиллиона евро и по рукам». Боря вел к половине этой суммы, но больше из-за Почему-то он не верил в реальность всего происходящего. «Погиб сын богатого человека. Понятно, и он хочет разобраться, кто виновен в его смерти, но предлагать за это...» Даже сто тысяч — это в кино только бывает, в том числе про бандитский Петербург. Ни разу Боря не сталкивался с такими суммами ни как следак, ни как адвокат. Согласен, но мне нужны неоспоримые доказательства вины, а лучше чистосердечное признание. Чем платить будете, — полюбопытствовал Боря. Ты как бы хотел. Наличными, в чемодане, но я такую сумму не вывезу, поэтому пятьдесят на руки, остальное на счет. Имелся у него тайны еще с богатых времен, но сейчас он был весь выпотрошен. Договорились. Они ударили по рукам. «Деньги на текущие расходы нужны», — сказал Боря. «У тебя моя карта. На ней где-то 3000 евро. Код 1984. Год рождения Витаса». Боря кивнул и убрал карту в карман. «Он хорошо говорил по-русски. Вы латыши по национальности?» «Я — да. Сын наполовину. Его мама русская была». Но все мы родом из СССР. Густавсон снова развернул список, полученный от Владлена. Начни расследование, Боря, узнай фамилии людей из списка. Думаете, наткнетесь на знакомую? Мало ли. Хорошо, попробую. Марков отошел, чтобы позвонить Владлену, тот ответил тут же. Ты согласился, брат? Спросил он. Будешь расследовать гибель Виттеса? Попробуй найти убийцу. Если таково имеется. Отец уверен, что да. Но почему не говорит? «Темная лошадка этот Иво. Сколько платит? Пока я получил всего 3000 евро, честно ответил Борис на расходы. А аванс? Тоже без него начинает сотрудничество», — возмутился Владлен. «Я что-то не подумал». «Я что-то не подумал», — передразнил его тот. «Гонорар хотя бы обсудили?» «Да, я даже торговался. Ты, как я понимаю, готов мне помочь за определенное вознаграждение?» «Без моих связей тебе туго придется». «Понимаю, поэтому спрашиваю, сколько?» «Честно будет взять процент», — ответил Владлен через паузу. «Десять. Не смеши. Знал бы он сумму гонорара, не так бы говорил. Пятьдесят тысяч — это ого-го, сколько?» «Хорошо, пятнадцать. Двадцать. Любого другого Марков послал бы подальше, но Владлен много для него делал. Пожалуй, он мог бы стать вторым лучшим другом Бори, если бы он допустил их сближение». договорились «Отлично! Куплю себе старый американский джип и переделаю его под УАЗик. Такое корыто стоило не больше пяти тысяч евро. Не хочешь узнать точную сумму? Пусть будет сюрпризом. С братьями он позволял себе быть беспечным в финансовых вопросах. Ты хотел чего-то? Пришли, пожалуйста, список туристов, Густавсона не устраивает тот, что ты ему дал. Паспортные данные ему надо. Зачем?» Это конфиденциальная информация, незачем их сообщать кому попало, а тем более иностранным гражданам, если они не неофициальные лица, я так считаю. Его фамилии интересуют. Это, пожалуйста, сейчас пришлю. Спасибо. И до связи. Они разъединились, а когда Боря вернулся к столу, список уже был в его телефоне. Раиса и Наталья Хусеиновой, прочел Ива, надев очки. Мать и дочь. Да, и девочка предложила версию с гимнастикой. Следующие в списке Александр и Мария Курецкие, брат с сестрой, Баландин Иван и Стефания, дед с внучкой. Стефания в семье Ивана это ж надо, коротко хмыкнул он. Николай Корягин и Валерий Можайко вместе приехали? Только на экскурсию. А Алия Кривоногова одна, как и ваш сын, и того 10 человек, плюс двое сопровождающих я и водитель Джейсон. Он что из себя представляет? Местный полукровка. Борис убрал телефон. Старенький, страшненький, но исправно работающий. Он верой и правдой служил ему уже больше четырех лет. С ним Марков приехал. Новый бы надо купить, теперь и деньги есть, но жаль с ним расставаться. А вот о GoPro-камере он давно мечтал. Рекламу снимать на нее хорошо, да и в расследовании может пригодиться. «Мне нужен аванс», — вспомнил слова Владлена Марков. «Как без него начинать сотрудничество?» Густавсон поджал губы. «Не любил с денежками расставаться?» «Значит, точно аванс нужно требовать». «Будут тебе деньги, но не сегодня. Я виллу снял, и пока пустой». «Завтра?» «Давай так. Как только будут результаты, ты приедешь ко мне с отчетом и получишь аванс. Все от тебя зависит». Ночное изыскание сразу, как выйду из кофейни, а пока переспрашиваю вас о сыне, у него были враги?» Насколько я знаю, нет. Витас был спокойным, безобидным, инертным. Любил праздную жизнь, но не разгульную. Тусовки, наркотики, гонки, все это не про него. Был период, когда мой мальчик бунтовал, шалил, нарушал правила и даже закон. Крал в магазинах из-за подделывал документы, чтобы купить алкоголь, но все это в подростковом возрасте. Витас был женат? Он закоренелый холостяк, был. И страшный бабник. Детей Витас не хотел иметь, меня это очень расстраивало, всегда мечтал о большой семье. Я даже подумывал о том, чтобы надавить на него. Оставить без наследства в случае, если не женится и не родит. Оставить без содержания до тех пор, пока не женится. А на рождение первенца подарить яхту. Он хотел иметь ее. Но я остановил себя, ругаться с единственным сыном не хотелось, мы и так редко виделись. Не могу сказать, что Витас избегал меня, но и не рвался встречаться. Я поучал его постоянно. То делами фирмы заставлял заниматься, то жениться, то меньше денег тратить на ерунду, а больше инвестировать. Он пробовал в 25 тут, в Паттайе, со старшими товарищами что-то строили, но не получилось у Витаса ничего. Подробностей не знаю, но он отсюда, можно сказать, убегал и вернулся только сейчас. «Почему вы уверены, что Витаса убили?» — в лоб спросил Марков. «Если есть хоть малейшее тому доказательство, я должен знать». «Отцовское чутье, только оно», — после паузы ответил Ива. На этом и расстались. Не раскололся старый лис. Но Марков на это и не рассчитывал.